Глава четырнадцатая. Он ничуть не изменился. Разве что немного похудел. Или это загар давал такой эффект? Оля бы его сразу и не узнала, разве что по знакомой, сверкающей белизной улыбке. Интересно, он везде так загорел или... «Я рад, что вы приняли мое приглашение, господин Аверин», проговорил им польский и оля поразилась переменам произошедшим с ее напарником он сидел в расслабленной позе откинувшись на спинку стула его руки лежали на столе ладонями вниз глаза как обычно ничего не выражали а взгляд обращенный на аверина был прямой и открытый почему же ее не покидало ощущение что импольский сейчас очень напоминает притаившегося в засаде хищника присаживайтесь константин маркович Он указал на стул, предусмотрительно отодвинутый от третьей стороны стола, но Аверин поддел ногой стул, стоящий рядом с Ольгой, и уселся с ней рядом. «Благодарю, Арсен Павлович». Она заметила, что мужчины не бросились пожимать руки, изображать фальшивую сердечность и демонстрировать никому не нужные манеры. Но оба хорошо знакомы заочно, владеют достаточной информацией друг о друге и не собираются это скрывать. Ольга не успела это как следует обдумать, как над ухом раздалось негромкое. «Рад встречи дорогая Ольга Михайловна». Его голос звучал, как шорох ветра или шипение кобры. «Не могу не сказать, что вам удалось меня поставить в тупик». «Лишь бы не на грань инфаркта», ответила Оля, чувствуя себя под сверлящим взглядом уверенно, как мышь под прожектором. Она избегала смотреть ему в глаза. Он же, напротив, даже развернулся всем корпусом, чтобы лучше ее видеть. «Ну, Емпольский, какого хрена ты сидишь, как в рот воды набрал? Ради уж хоть что-нибудь, пока он меня не испепелил!» «У вас потрясающий загар, Константин Маркович!» Наконец-то ожил Емпольский, в свою очередь внимательно рассматривающий Аверина. «В Сомали довольно агрессивное солнце». «Я обычно стараюсь избегать солнечных ванн с двенадцати до четырёх», ответил Аверин, не сводя с Оли сверлящего взгляда, «и пользуясь солнцезащитными средствами». Перед её мысленным взором сразу же возник Аверин с омбрера, лежащий на шезлонге с автоматом в руке в окружении сомалийских пиратов. Девушки с оголённой грудью в юбках из тростника размазывали по его телу солнцезащитное масло, А были почему-то в шлёпанцах. «Похвально, похвально!» — одобрительно кивнул им Польский. «И очень разумно. Ольга Михайловна особо выделяла эту вашу способность разумно мыслить, когда советовала мне обратиться именно к вам». Оля чуть не подавилась и вскинула возмущённый взгляд на им Польского. Но тот успокаивающе улыбнулся и снова накрыл её руку широкой ладонью. В лице Аверина не дрогнул ни один мускул, но разгулявшаяся Олина фантазия красочно продемонстрировала, как из его расширенных ноздрей валит густой сизый дым. Вот как занятно. И какие же еще мои достоинства выделила Ольга Михайловна? Конечно, из тех, которые могли бы заинтересовать именно вас. Он деланно исправился и выдал улыбку, которую вполне можно было назвать змеиной. Ей страх, как захотелось, от души хлестнуть чем-нибудь по лицу, салфеткой или его же футболкой, как в прошлый раз. Но разве это тогда помогло? «Вы обладаете всеми качествами, которые мне необходимы», обтекаемый ответил им польский, не выпуская Олиной руки. «Но главное, что мне в вас нравится, это амбициозность». Ольга удивленно посмотрела на Емпольского. Разве она об этом говорила? Но тот не обращал внимания и продолжал. «Я оценю это качество в людях, потому что благодаря ему бывает проще договориться без излишних словесных конструкций». С этими словами он развернул лежащий на столе блокнот, оторвал клочок бумаги и размашисто написал сумму, пододвинул к Аверину, и Ольга не удержалась от соблазна скосить глаза, хоть импольский и прикрывал клочок рукой. «Миллион евро? Елочки зеленые!» «Естественно, вначале аванс, а вся сумма будет выплачена при успешном исходе дела». «Естественно». Аверин вертел в руках клочок, так и не сводя глаз с Ольги, и импольский смотрел на нее. «Интересно, коль она тут центральное действующее лицо, почему ей никто не предложил миллион?» «Что скажете, Ольга Михайловна?» Вдруг спросил Аверин Сузев зрачки. «Ну, чистый тебе змей!» «Права была младшая сестра, и где были ее глаза?» «А это правда, что сомалийские пираты ходят в шлепанцах?» Спросила она, серьезно глядя на Аверина. «Какой вопрос, такой и ответ!» Импольский поднял брови, а верин выгнул одну дугой, а затем они переглянулись. «Не знаю, не видел», — ответил явно сбитый с толку Костя и тут же взял себя в руки. «Вы желаете поддаться в пираты и присматриваете подходящую экипировку?» «Оленька шутит», — ответил за нее Импольский, и верин странно дернулся. «А, кстати, мне тоже интересно». «На фото в СМИ даже порой запечатлены босиком». «Я, как правило, выступаю на стороне законного правительства, поэтому в чем они там ходят, не рассматривал». Осторожно, — ответил Костя, переводя взгляд то на Олю, то на импольского «А я почему-то думал, что вы приглашены противодействующими силами», — сказал Емпольский. «И почему вы так решили?» Там снова провалились выборы президента. Немпольский загадочно ухмыльнулся. «Ну?» — туманно протянул верен «Там со стабильностью давно проблемы». «В мире вообще со стабильностью туго». «Не могу с вами не согласиться». «Тогда предлагаю обдумать мое предложение». «Вы же знаете, у меня есть определенные принципы». «Но, несмотря на это, вы здесь». Оля только успевала крутить головой из стороны в сторону. Мужчины перебрасывались фразами, как шариками для пинг-понга. «Миром давно правят не монархи, а финансовые потоки», — добавил им Польский. «И люди, которые ими управляют. Вы не себя ли имеете в виду?» Аверин откинулся на спинку, чтобы получше рассмотреть собеседника. Тот молчал, давая понять, что именно так все и есть. А Оля прямо видела, как яростно вращаются шестеренки за упрямо сведенными бровями на переносице. Сидеть рядом было нестерпимо. Остро, напряженно. Его запах навевал воспоминания, обволакивал, затягивал знакомый опасный омут, из которого она однажды еле выбралась. Его рука лежала совсем рядом. Бедро, пуская обтянутое брюками, тоже находилась в опасной близости. От него исходил явный жар, и Оля почувствовала, как голова начинает кружиться, а зал ресторана плывет перед глазами. «Мне надо выйти», — пробормотала она, выдернув руку Емпольского и чуть ли не бегом выбежала из зала.